Глава 50. Подопытного Марселина любила нежно Амандина. Мы напряженно следили за экранами приборов. Сердце Марселина, пусть слабо, но все еще билось. Его пульс упал гораздо ниже частоты сердцевиения человека, погрузившегося в глубокий сон. Температура тела снизилась почти на 4 градуса. «Сколько уже прошло?» — спросил один из заключенных. Амандина взглянула на часы. Я знал, что прошло больше получаса после того, как Марселин совершил свой великий прыжок, и уже двадцать минут, как он находился в глубокой коме. Лицо его напоминало лицо спящего. «Пусть все получится! Пусть все получится!» словно заклинание, твердили Хьюго с климаном Я протянул руку, чтобы на ощупь оценить состояние Марселина — Но Рауль остановил меня. — Не трогай пока. Его нельзя слишком рано будить. — Но как мы узнаем, что получилось? — Если откроет глаза, то получилось, — рассудил начальник проекта Парадис. Каждые десять секунд раздавался мелодичный сигнал электрокардиографа, похожий на сигнал гидролокатора атомной подводной лодки, плывущей в океанских глубинах. Тело Марселина по-прежнему лежало на стоматологическом кресле. Но где была его душа?